Слава первая. Казань, апрель. Часть первая. «А разве татары писателями бывают?» «Еще как!» — вздохнул дядя Юра. Сергей Каледин. В номер на 12 апреля с меня были два авторских материала. Еще один, посвященный участию казанских ученых, в советском адекватном ответе на рейгановскую программу «Звездных войн», Долгов завернул на ранней стадии. На утренней планерке он заявил, приволокший текст Наташи Соловьевой, что время настало дурное, поэтому не следует подставляться по пустякам. Наташа, лелеевшая репутацию склочницы, раскипятилась и потребовала объяснений. Долгов объяснил, что, во-первых, подобные темы наши друзья в погонах любят сливать нарочно, чтобы потом брать журналистов за задницу и судить за разглашение гостайны. Нет, Наташа, до сих пор мы не подставлялись. Рассказы зеленодольских конструкторов о разработке сторожевых кораблей для Индии или о пиропатронах для катапультируемых кресел истребителей посвящены давно и официально открытым темам. А с космосом «Можем влететь. Ведь не факт, что Союз вообще разрабатывал антисой. И не факт, что эти разработки прекращены. Во-вторых, материал хоть сдохни, будет воспринят как натужный такой свист о боевом товариществе Казани и Москвы. Боевые товарищи, значит, готовы в горло друг другу вцепиться, а мы будем из себя блокнот агитатора изображать». Мне уж, простите, дамы как-то в падлу подмахивать, когда меня не любят. Все, Наташа, диспут закрыт. Наташа с этим решительно не согласилась, воззвав к авторитету Айрата Идрисовича как непосредственного куратора ее отдела науки и технологий. Айрат Идрисович разозлился и тоже вдарил дуплем. Наташа, во-первых, я умоляю, Несогласованной со мной темы на планерке не выносить. Во-вторых, подумай еще о такой вещи. Под замес могут попасть наши герои. Допустим, Магдиеву не понравится, что на его территории кто-то крепит военное могущество шовинистов. А Придорогину не понравится, что татарская рука залезла в мягкое стратегическое нутро страны. Получится, что мы дяденик подставили. Тебе, Наташа, это надо? — осведомился я. — Мне нет, — обрадовался Долгов. — Я не для того газету с нуля строил, чтобы в Гапоне попасть. Это самый главный аргумент. Спасибо, Айрат Идрисович. — Исен Саубуловас. — Будьте здоровы, — Алексей Иванович, — легко сказал я, потому что давно привык не обижаться на неспровоцированные подкусы шефа. В итоге в космический номер пошел всего один датский текст, который, по счастью, в правке практически не нуждался. Девочка из Елабужского информагентства писала очень прилично. А история о том, как в Закамье приземлился один из предварительных востоков с компанией мышей и тараканов, свитой очередного Ивана Ивановича, манекена с подсаженными человеческими органами, была самоигральной. Нужно было лишь переделать пару официозных оборотов и переставить местами абзацы, попутно отжав из них водичку и обозначив несколько юмористическое отношение к теме. В принципе, этого можно было и не делать, но тогда заметка получалась скучноватой. К тому же я не был уверен, что лет пять-десять назад какая-нибудь местная газета не писала об этом. Такую возможность следовало учесть, чтобы привередливый читатель не возмущался тем, что ему впаривают старую историю, а радовался тому, насколько изящно это делают. Фактами сегодня могут ограничиваться информагентства. Телевидение берет картинкой, газеты анализом и оценкой, в общем, стилем. Со вторым материалом была беда. Глава небольшого Казанского банка нарисовал предложение о развитии ипотечного кредитования. Текст занимал 8 страниц, то есть требовал сокращения как минимум вдвое. Естественно, автор чуть не на коленях просил обойтись минимальными правками, под тем смехотворным предлогом, что он сам статью ужал как мог и теперь в купеле остался совершенно обезвоженный ребенок. Естественно, я клятвенно пообещал материал без нужды не трогать, так, поставить пару запятых, пропущенных вордовским редактором. И, естественно, планировал резать насмерть. Умелое сокращение не вредит практически никакому тексту, а уж умение мне было не занимать. За пятнадцать лет и заяц на собачица ножницами клацать. Забавно, что пострадавшие авторы, как правило, покушение на территориальную целостность своих опусов почти не замечали. Более того, научник, которого я хронически резал с особенно зверской силой, всегда пылко благодарил за бережные отношения и, по словам коллег, ставил нашу газету в пример другим, нечутко относящимся к внештатникам. Знали бы они, что со штатниками творить приходится, взять ту же Наташу. Ладно. Проблема была в том, что банкир написал толковую статью, лишь самую малость, перегруженную дидактикой и поклонами в адрес республиканского руководства. Их удаление сократило бы текст всего на страничку, итоговый объем материала все равно наполовину вываливался из объема, который я самонадеянно запросил на планерке. Да и неразумно было выжигать весь политес чохом, поскольку заметище было таки политической, рассчитанной главным образом на внимание того самого руководства, а оно обижается, как дитя, когда в обращенном к нему тексте не видит привычных комплиментов в свой адрес. Пришлось браться за самый муторный и выматывающий метод точечной правки. Вырезать по слову, если повезет, по фразе из каждого абзаца и предложения, страшно радуюсь, когда удавалось выбросить строчку за раз. Вместо стандартного получаса это извращение заняло добрых полтора. К их завершению я ненавидел ипотеку, жилищный вопрос, который так все испортил, редактирование как функцию и банкиров как класс. В принципе, это было даже хорошо. Озлобленный читатель подмечает ляпы и недостатки лучше доброжелательного. А я был очень агрессивен, когда пробегал глазами отредактированную статью, и вынужден был отмякнуть. Для столь нудной, в газетах сие называется «нужной» темы, вышел просто шедевр. Я сбросил его на верстку и приготовился почувствовать прилив сил, бодрости и гордости от того, что дневная норма выполнена мною досрочно. но обнаружил, что легкая озлобленность не хочет покидать такого молодца, как я. Удивлялся я недолго, до первого взгляда на часы. Пришла пора обедать, а мой организм обычно откликается на нее не желудочными руладами, а впадением в депрессию. Я тут же позвонил Татьяне, которая верстала завтрашний номер. попинял ей за то, что она до сих пор не поставила, и даже не заметила лежащую в каталоге номера банкирскую статью и предложил Гея Даже университетская зубрёшка и солидная языковая практика, обернувшаяся приличным владением немецким, не излечили меня от очарования ломаным немецким, привитого детской игрой в шпионов. Получив согласие, я положил трубку И уже встал из-за стола, когда телефон торжествующе заулюлюкал. Наверняка куражилась Татьяна, имевшая гнусную привычку любую договоренность закреплять контрольным звонком в голову. Я поднял трубку и приготовился отлаять Таньку за непристойную трату времени. Но трубка мужским голосом осведомилась. «Айрат?» «Да, слушаю вас», — взглянув на часы, сказал я. «Привет, это Петя беспокоит. Как дела?» «Я с детства глуховат, и то ли поэтому, то ли по какой другой причине плохо узнаю голоса по телефону. Не всегда помогает даже предупредительность собеседника, сходу называющего свое имя. К счастью, знакомых Петь у меня было всего двое, причем второй давно и безнадежно был Петром Николаевичем, и под уменьшительно ласкательными наименованиями в наших диалогах не фигурировал, зато первый слегка шепелявил, так что терзание с идентификацией исключались. Это у вас дела, а у нас так, делишки. Добрый день, Петь, рад тебя слышать. Обоснованность моей поправки Петя подтвердил немедленно, сообщив, что у него ко мне небольшое дело, связанное с публикацией одного интересного материала, так что не могли бы мы, встретиться в удобное для меня время, но при этом как можно скорее. Все как всегда, словом. Петя подошел через 40 минут, когда я уже вернулся из столовой и тягостно размышлял над тем, почему я не езжу на обед домой, где можно вздремнуть, почему я не сплю в кабинете, упав мордой на стол, и как я умудряюсь хоть раз в неделю, но переесть так, что бока уже начинают заплывать жарком. Был Петя, как всегда, в дешевом костюме, как всегда в кепочке и, как всегда, с папочкой. Первые минуты мы по традиции говорили о детях. Я жаловался на Нурькину простуду, а Петя поплакался на карантин, обрушившийся на садик, в меру сил воспитывающий его младшую. Жена вынуждена взять недельный отпуск за свой счет и теперь боится, что недели и дело не ограничится. Потом мы разом замолкли. Я выжидающе поглядывал на Петю, а он застенчиво вертел в руках кепку и поглядывал на меня из-под детсадовской челки. Я улыбнулся и сказал, — Слушаю тебя, Петя. Он оживился и раскрыл папочку. Вот, посмотри, пожалуйста, возможно ли это опубликовать? Капитан пётр Куликов был офицером контрразведки. ответственным, в частности, за так называемое фиксирование контекста. Схема известна. Надо, например, показать Западу, что россияне в массе своей негативно воспринимают попытку стребовать со стороны долги Парижскому и Лондонскому клубу в полном объеме. Чекисты получают задание в котором определены основные параметры народной точки зрения. Заказывают экспертам, чаще всего нештатным, Базовый текст, который предлагают для публикации доверенным журналистам. Статьи немедленно попадают в обзоры региональной прессы, выполняемые целой кучей агентств, в том числе и зарубежных. И после этого никто не смеет спорить с тем, что проблема суверенного долга страшно беспокоит общественное мнение в большинстве развитых субъектов РФ. Причем это мнение едино. Так что упорствующим в своих заблуждениях кредиторам предстоит преодолевать не капризы отдельных переговорщиков в ранге вице-премьера, которых можно и а консолидированную позицию полутора сотен миллионов россиян, которых сковыривать значительно труднее, да и некуда. И это ведь не вранье. Статьи действительно появляются, а поскольку написаны они, как правило, довольно качественно, то и воздействие на читателей оказывают несомненны. И не так уж важно, что было первым – курица или яйцо, сформулировавшее позицию общественности статья или формирование этой позиции демилитаризованными экспертами. Не знаю, как остальные газеты, но мы шли навстречу ГБшникам исключительно из собственной сердечной доброты. То обстоятельство, что с чекистами лучше не ссориться – принималось во внимание менее всего, с журналистами тоже, если кому и ссорится то только не чекистам. Главными факторами были классическая верещагинская обида за державу и желание эту обиду перебороть наиболее конструктивным способом. Наконец, ни одна хоть чего-то стоящая газета не откажется от темы, предложенной хоть ментами, хоть бандитами, хоть чертом с рогами, если эта тема интересна читателям. Никакой оплаты или особой благодарности за содействие я от Пети не требовал. Так позвонил ему разик, когда готовил заметку про высланного из России сотрудника ЦРУ Патрика Холлингсворка, в свое время засветившегося именно в Татарстане. Но сделал я это скорее из педагогических соображений, чтобы Куликов не думал, что сотрудничество с прессой Это такой шоколад с цельным орехом. На самом деле у меня были более совершенные, отработанные источники, которые в итоге и помогли с материалом. Петь-то очень старался, но выдал устаревшую и куцую казенщину. Еще раз он пообещал мне действительно бомбу. Про то, как советники президента Казахстана Рахимов и Яцкевич брали деньги от неких иностранцев. Но ни документов, ни информации я не получил. Через пару дней Петя извинился и попросил временно обо всем забыть. Я и забыл. Требовать от Пети отработки было особо не за что. До сих пор он обращался за содействием трижды. Одну статью как раз про долги мы напечатали. Еще с одной про выборы президента США не получилось по срокам. Из-за каких-то праздников мы пропускали пару номеров, и выходили только после выборов. Куликов все-таки выкрутился, пристроив материал в одно из казанских интернет-изданий. Наконец, последнюю Петину просьбу я отклонил с ходу Он притащил невероятно занудный материал о российской позиции по эритрейско-эфиопскому конфликту, к которому Татарстан при всей его вездесущести привязать было решительно невозможно. Петя тогда тягостно вздохнул, но с моими доводами согласился. Я потом несколько недель интересу ради обшаривал интернет вообще и мониторинги региональных СМИ в особенности и не мог не восхититься изощренностью иркутских, кажется, коллег, опубликовавших материал на том основании, что ровно 10 лет назад из Эфиопии вернулся последний местный инженер, помогавший африканским братьям строить грес. В этот раз осложнений не предвиделось. Принесенный Куликовым текст выглядел как обычно. Несколько прошехших ксероксов страниц, стандартно напечатанных 12 кеглем, с чистым полем вместо шапки и названия. При ксерокопировании грифы и любые пометки, позволяющие идентифицировать принадлежность текста, закрывались полоской бумаги. Но содержание было убойным. Автор высказывал предположение, что в течение ближайших десяти месяцев США вынудят страны НАТО ввести против России небывало жесткие санкции, чреватые возможностью применения военной силы. Поводом для этого станет резкое обострение отношений между официальными Москвой, продолжающей выстраивать унитарную схему управления государством, и Казанью, продолжающий отстаивать никем не отмененный республиканский суверенитет. Возможность стороннего силового вмешательства в этот сугубо внутренний конфликт автор расценивал как очень серьезную. Он предполагал, что США обязательно используют обострение конфликта для того, чтобы исполнить давно лелеемую мечту – развалить Россию на 7-8 новых государств, независимых ото всех, кроме Вашингтона. Большая часть заметки была посвящена обоснованию того, что югославский вариант 1999 года с эскалацией напряженности вокруг Косовского кризиса, бомбежками и интервенцией может произойти уже в ближайшие 3-4 месяца. Автор основывался главным образом на косвенных признаках и собственной логике, но цепочка доказательств была выстроена весьма искусно. Так что я, несмотря на некоторые сопутствующие обстоятельства, не мог не восхититься качеством текста. Я прочитал материал дважды, первый раз в некотором ошеломлении, второй раз вдумчиво пытаясь найти изъяны. Потом поднял глаза на Петю. Капитан Куликов напряженно спросил. — Ну как? — Круто, — сказал я. — И это возможно напечатать? поинтересовался он. «А думаешь, надо?» «Смеяться над нами не будут?» уточнил я. «Не будут», — пообещал Петя, немного покраснев и добавил. «А напечатать очень надо». «Ладно», — сказал я, подумав. «Сегодня у нас понедельник. Как насчет среды или четверга?» «Класс!» — с удовольствием выдохнул Петя. «Только, Айрат, пожалуйста, чтобы не было дословного цитирования». своими словами, ладно? Вот с этим было трудно. Слова и так были мои, потому что этот текст писал я. Глава 1. Казань, апрель. Часть вторая. Мне нравится БГ, а не наоборот. александра Башлачев. БГ, Борис Гребенщиков, внесен в реестр иностранных агентов. С Петей мы познакомились в середине 90-х, когда я неожиданно для себя оказался в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром Татарстана, отбывавший на заслуженную и страшно напряженную работу в город Париж. Столь чудесной оказией я был обязан давнему приятелю, который служил-служил себе малозаметным чиновником, да вдруг пошел в гору и дорос до заместителя министра внешних сношений республики. Он по старой дружбе и всунул меня пару раз в эскорт, обеспечивающий промоушен столь интимного дела как внешние сношения. Включение ничем не примечательного журналиста малотиражной деловой газеты в делегацию, в которую традиционно, в силу известных предпочтений чиновников, резонно полагающих, что слово было только в начале, а теперь наступил черед картинки, допускались только официальные фотографы и телеоператоры, потряс журналистскую тусовку во главе с оскорбленным пресс-секретарем Кабмина которого попастись на Елисейские поля не взяли. Затем настал черед трястись мне, не от страха или гнева, а от изумления. Изумишься тут, когда за два дня до отлета звонит тебе запинающийся субъект, представляется сотрудником КГБ и предлагает встретиться и поговорить по поездке. Я решил, что либо мне немедленно дадут ручку с цианидовым пером, На случай, если премьер, надышавшись отравленным свободой гальским воздухом, пополнит нестроенные ряды невозвращенцев и выдаст главную тайну независимого Татарстана, которую знает каждый мальчишка, но никому ее не говорит, потому что западло, либо же со мной наконец-то проведут инструктаж про кровавый зарубеж и буржуазную заразу. Оказалось еще запущение Старлей Петр Куликов, мой ровесник чрезвычайно застенчивого вида, попросил всего лишь поглядывать, не пытается ли кто-нибудь из представителей встречающей стороны затеять какую провокацию против гостей. Как именно может выглядеть провокация, Петя толком объяснить не смог. Видимо, потому что термин «провокация» в его советском понимании выглядел безнадежно устаревшим, даже с точки зрения кадрового ГБшника, а свободно-российское понимание к тому времени еще не созрело. В итоге мы сошлись на том, что я буду руководствоваться невыразимым гражданским чувством, каковое поможет мне, если не пресечь, то обратить внимание на попытки встреченных французских политиков, бизнесменов или журналистов, как-то скомпрометировать нашу сплоченную группу и представляемую ею республику в целом. Наблюдатель из меня оказался аховый, ничего подозрительного я не заметил, кроме разве что подозрительно страхолюдности хваленных француженок. Но докладывать об этом как о части анти-татарского заговора, призванного отвратить республику от европейской цивилизации, я петь и не стал. Так что Старлей Куликов — бдительно позвонивший в первый же день после моего возвращения, только повздыхал, тем не менее многословно поблагодарил меня за отзывчивость и распрощался, как я решил навсегда. Несмотря на это, при первой же встрече с Эльдаром Саматовичем, тогда он еще заходил в редакцию, я решил поинтересоваться, не знаменует ли бурный интерес, проявляемый уважаемым комитетом, к моей скромной персоне, возвращение к старой сказке про белого бычка. Ильдар сходу отвечать не стал, но удивился или притворился удивленным и поспешно раскланялся. Он перезвонил через час, чтобы посетовать на извечную болезнь разветвленных структур, где правая рука не знает ничего про левую, а как ей знать, если у руки мозгов нет, и официально заявить, что господина Куликова и любых других представителей конторы, буди они возникнут на моем горизонте, я могу посылать с легкой душой и в любом направлении. И только врожденная вежливость не позволила мне ответить в том плане, что это правило вполне распространяется на самого подполковника Ильдара Гельфанова, замначальника аналитического управления КГБ Татарстана. С Гельфановым мы были знакомы лет восемь. То есть поначалу назвать это полноценным знакомством было никак нельзя, потому что первые месяцы я совершенно не представлял себе, что за рыжеватый сухопарый дяденька лет под сорок раз в месяц возникает в кабинете верстки нашей редакции. Он подолгу сидел за компьютером, возился с верстальной программой, попутно открывая букеты окошек, содержимое которых я видел только в кино про хакеров. Какие-то столбцы цифр и команд, сменяемые допотопными трехцветными заставками. Я решил, что дяденька представляет компьютерную фирму, обслуживающую наш верстальный антиквариат. Необходимость в этом была острейшая. Станцию Верстки мы закупили в начале 90-х в Германии за дикие по тем временам деньги, пожертвованные руководством республики на развитие свободной прессы. Само собой, аппаратуру сами чиновники и выбирали. И по их собственным словам, выбрали наилучшую и наидешевейшую. Насчет дешевизны они, похоже, не врали. Лишь скромно обходили стороной тот момент, что основная часть переведенной в братскую Германию суммы тут же откатилась в карманы официальных покупателей. А заявление о наилучшести... подтверждались разве что известным слоганом про качество, проверенное временем. Время проверило эти сундуки с электроникой как только могло. И занималось этим довольно долго. Только некоторые знакомства с историей прикладной кибернетики не позволяет мне утверждать, что именно на наших компьютерах верстались первые издания «Майнкамф» и все без исключения номера «Фельке шербиобахтер «Майн кампф. Книга Адольфа Гитлера. Моя борьба» запрещена на территории Российской Федерации в соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности. Так вот, первые месяцы поглазеть на нашего зверя под сложным названием «полтайп-монотайп» сходилась вся полиграфическая Казань, восхищенно цокавшей языками и хлопавшая ладонями потучным от сидячей работы ляжкам. Пару лет спустя, когда все предприятия и учреждения обзавелись полноценными писишками и маками, иссякший поток ходоков формировался исключительно из ремонтников, которые являлись гальванизировать наш раритет. А самые отмороженные из них — просто поржать. Последних мы гнали. Рыжеватый дяденька выделялся на общем фоне разве что аккуратной одеждой, прической и особенно приятной отмытостью. а также тем, что занимал рабочее место верстальщика не более 10-15 минут. Я же не знал, что он не подчиняет примус, а скачивает из него отдельные программы для музея КГБ, не иначе, не для криптографических же нужд, и копирует некоторые номера нашей газеты. Эту тонкость я выяснил почти случайно, когда в разговоре с Долговым посетовал на то, что наш сундук ломается до безобразия часто. так что уважаемого техника приходится приглашать чуть ли не каждую неделю. Тогда шеф и объяснил мне, что этого техника не приглашают, он сам приходит. Истина подтвердилась буквально через неделю. Все-таки в параноидальных хохмах про жучки, установленные в каждом табурете, доля правды особенно велика. Уважаемый техник, деликатно постучав, заглянул ко мне в кабинет, и спросил 10 минут для важной беседы. Здесь он и представился официально, как у них принято. С быстрым сованием раскрыты корочки под нос собеседнику и сообщил, что комитет и Родина жутко нуждаются в моей помощи. Я тут же сообщил, что работать в КГБ меня уже звали, почти сразу после окончания университета, и я отказался, и с тех пор не передумал. Эльдар Саматович мило засмеялся и поинтересовался, почему. Для краткости я сообщил, что в шпионы не гожусь из-за болтливости, контрразведчики из-за неодобрительного отношения к любому режиму и субординации. К тому же меня полностью устраивает нынешняя специальность, и примерно до пенсии я менять ее не намерен. Я не стал уточнять, что в ходе той давней беседы меня особенно разочаровало одно простенькое обстоятельство. пригласивший меня на Черное озеро усатый майор в штатском, наизусть зачитавший мои биографические данные, даже не знал, что я женат, что занят безнадежным воспитанием двухлетнего сына и что живем мы давно, не по записанному в майоровой шпаргалке адресу. Если уж ГБшники не способны выяснить такой малости, подумал тогда я, на что они вообще способны? Выяснилось, что на многое. Гельфанов тогда тоже, майор, заявил, что я нужен родине, и комитету совсем не в качестве штатного сотрудника. Тут я заржал и начал подниматься с места, чтобы поскорее завершить ненужную беседу. Майор ухмыльнулся в ответ и попросил не делать поспешных выводов, а дать ему полминуты, чтобы закончить мысль. В законченном виде мысль сводилась к следующему: вопросы государственной безопасности умеют столько гитик, что самые умные ГБшники просто не успевают отвечать на эти вопросы в достойном объеме. Поэтому чекисты давно научились занимать ума на стороне. У привлекаемых от случая к случаю экспертов, одним из которых предложено стать и мне. Это не сложно, не противно и совсем не больно. Надо лишь время от времени очень редко, письменно размышлять на заданную Ильдаром Саматовичем тему, в любой тональности и на совершенно добровольной и, скорее всего, взаимовыгодной основе. «Нам от вас нужна не информация, а аналитика», — объяснил майор. Тут я начал кокетничать, говорить, какой я вам аналитик. Гельфанов пресек такое мое недостойное поведение парой изощренных комплиментов. и сообщил, что именно моего видения ключевых проблем до сих пор не хватало, чтобы навести полную безопасность на территории Татарстана, а то и всей России. В общем, он меня уломал, после того, как я заявил, что намерен заниматься только тем, что мне интересно, и только на моих условиях, в числе которых я сразу оговорил возможность использовать свои тексты при подготовке журналистских материалов. а также в случае необходимости обращаться в КГБ за информацией. Пассаж о взаимовыгодности сотрудничества я предпочел понять только так. Это мне было обещано в самых закрученных выражениях. Это не в наших правилах, но для вас, в виде исключения, и знаю, что вы не будете злоупотреблять так, что все, что в наших силах, и так далее. Конечно, я не сказал, что готов начать немедленно. За меня это сказал Гельфанов, оказавшийся тем еще ковалем горячего железа. Он извлек из внутреннего кармана сложенный в четверо листок и предложил подумать над вот этой темой. Бледно напечатанные матричным принтером вопросы так или иначе сводились к опасностям, подстерегавших Татарстан при самостоятельном налаживании внешнеэкономических, особенно внешнеполитических связей. Так я стал внештатным экспертом аналитического управления КГБ Республики. По классической схеме, через пару месяцев, когда я навалял вторую справочку про возможные способы внебюджетной поддержки научных учреждений, кажется, Ильдар объявил, что такие дела бесплатно не делаются, и предложил поставить наши отношения на нормальную финансовую основу. Я резко отказался. Ильдар, помявшись, сообщил, что его начальство такого подхода не поймет. Я ответил, что при всем моем уважении к майору Гельфанову не могу считать данные обстоятельства своей проблемой, и если комитет не устраивает нынешняя схема сотрудничества, то меня не устраивает никакая другая. Тогда он попросил меня не в службу, а в дружбу встретиться с его начальником, от которого исходят настойчивые просьбы упорядочить отношения. Я интереса ради согласился и не пожалел. Встреча получилась захватывающей, как в шпионском фильме. Ильдар позвонил и попросил подойти к 13.00. К столику администратора реконструируемой гостиница «Казань», расположенной в двух шагах от редакции на той же улице Баумана. Я как путевый подошел, потолкался в запертую наглухо дверь, пожал плечами и вернулся на работу. Через минуту перезвонил заметно удивленный Эльдар. А когда я кротко выразил собственное недоумение итогами похода, Охнув уточнил, что входить ведь надо через запасный вход. Я думал, вы знаете. На эту вздорную реплику я не отреагировал и, оказалось, поступил умно. Казань, вопреки моим представлениям, была набита народом, поскольку ремонтировалось только левое крыло, а правое было отдано на растерзание разнообразным офисам. Тем не менее вылупившийся из забудки ремонт часов Ильдар повел меня именно налево, на второй этаж, по засыпанным мелом и кусками щебенки ступенькам и неровно сваленным доскам, мимо прислоненных к ободранным стенам стеклопакетов. Полковник, имя которого я тут же забыл, Рустам Ильдусович или Марат Ахметович, что-то распространенное в общем, кудрявый, усатый и безумно энергичный брюнет, ждал меня чуть ли не с распростертыми объятиями за самой обшарпанной дверью без номера. Полкан убалтывал меня полчаса, очень разнообразно и квалифицированно. Ильдар молча сидел в сторонке на строительном топчанчике. И я, быть может, согласился бы с каким-нибудь из его предложений, У нас в это время было совсем худо с деньгами. Если бы живо не представил себе, как ГБшники после очередной смены начальства или просто из оперативной необходимости в один прекрасный момент обнародуют мою расписку о получении денег или еще какое заявление, и как тщетно я буду доказывать всему миру, что не стукач и не верблюд. Полковник отстал только после того, как я утомился виртуозными петлями и насказаниями, и насетывание по поводу того, что я вот оказываюсь допущенным к секретной информации, а они, значит, не имеют никакой гарантии того, что я эту информацию не разболтаю, так вот насетывание, я снова ответил предложением, коли так прекратить наши контакты, дабы впредь подобных опасений не возникало. Тут сиротское выражение с лица полковника как водой смыло. Он рассмеялся и сказал, что, честно говоря, не верил Ильдару Саматовичу, жаловавшемуся на упрямство столь юного журналиста. Но теперь убедился сам и зауважал меня еще сильнее, чем уважал раньше в заочном, так сказать, порядке. «Ах ты паразит!» — добродушно подумал я. Засмеялся в ответ и поинтересовался, остается ли в силе договоренность об обмене информацией полковник заверил что да сильного то обмена не происходило мысль даром не особенно досаждали друг другу тем более что вскоре он прекратил визиты в редакцию а вместо него регулярными допросами нашего компьютера занялась какая то тетка объяснившая гильфановское манкирование прежними обязанностями тем что не барское это дело Забегал он редко, но метко, прямо в мой кабинет и каждый раз с бледным листочком. Каждый декабрь надо было определять первостепенные политические и экономические опасности наступающего года. Кроме того, иногда майор, с позапрошлого года подполковник, просил меня выдать свою точку зрения на отдельные проблемы, то падение уровня жизни, то безработицы, а то коррупции и борьбы с нею. А я где-то раз в квартал, наткнувшись на полное отсутствие данных о некотором аресте или загадочном обнаружении бомбы, звонил Ильдару, и надо отдать ему должное, попробуй не отдай, получал либо исчерпывающий ответ, либо авторитетное подтверждение того, что КГБ здесь точно ни при чем. Текст про натовскую интервенцию я написал в марте в ответ на внеплановую просьбу Ильдара оценить перспективы развития политической ситуации в ближайшие полгода. Удивляться скоропостижности этой просьбы не приходилось. За неделю до этого Госдума проголосовала за внесение в Конституцию поправок, посвященных изменению административно-территориального деления России. В соответствии с этими поправками 89 регионов окончательно объединялись в семь округов и одну особую территорию. Чечню. Глава 1. Казань, апрель. Часть 3. По-моему, это в раке. По-моему, тоже. Это один из наших людей только что передал. Все, что они передают, либо в раке, либо клевета. И в Линво. Статью «В ожидании интервенции» мы опубликовали, как я и обещал, в четверг. Шеф был в курсе моих особенных отношений с конторщиками, а я был в курсе, что он дружит домами с зампредом республиканского КГБ Фатаховым. И всяко после каждой инспирированной чекистами статьи дает тому понять, Комитет настолько обязан нашей газете, что не может держать в секрете от нее совершенно ничего. Судя по рассказам шефа, Фатахов на такие намеки реагировал добродушным ржанием, но свою порцию эксклюзива наше все получала исправно. Обычно Долгов категорически отказывался читать мои заметки до их постановки на полосу. Я однажды, из кокетства, честно говоря, поинтересовался причиной этого феномена. Шеф из-под поверх очков посмотрел на меня и буркнул. Что, будем Ваньку валять? На сей раз в силу отмороженности темы и ее воплощения я настоял на валяние несчастного Ваньки. И получил довольно редкую пятую или шестую за 10 лет работы с долговым, возможность гордиться тем, что пробил легендарное хладнокровие шефа или хотя бы чуть поднял градус. Реагировал шеф в своей обычной малольстивой манере. Пару раз хмыкнул, потом все так же не отрываясь от экрана, нашарил новую пачку, вскрыл ее и годливо морщась задымил. Я деликатно сделал шажок назад. и не напомнил шефу о вчерашнем его обещании ограничиваться пачкой в день. Так он отреагировал на случившийся во время планерки звонок врача, указавшего на необходимость в течение ближайшей недели явиться на плановый осмотр. Дочитав, шеф развернулся ко мне, снял очки и помял пальцами глаза. Я ждал. Он освободил один глаз, хитро глянул на меня и протянул — «Да...» Я заулыбался и спросил, «И ты прямо своей фамилией? Не Идрисовым будешь подписываться?» «Да», — сказал я, — «имею право». «А что, Алексей Иванович?» «Не-не, нормально, имеешь право», — согласился шеф. Статьи, написанные под заказ или по чужим исходным материалам, информагентств, например, я подписывал псевдонимами, источниками которых служили мои многочисленные и разноименные родственники. Но под материалами, чреватыми скандалами или разборками, я всегда ставил собственное имя, чтобы никто не думал, что я боюсь, и чтобы лишний раз не раскрывать псевдонимы на возможном суде. На сей раз я решил подписаться скорее из тщеславия. В конце концов, текст был на 200% моим. И совсем неплохой текст, надо сказать. Не то чтобы я ожидал, что московский Кремль, НАТО или ООН потребуют от меня сатисфакции. Я грешным делом вообще сомневался, что мое бессмертное творение попадет под светлые очи обитателей этих уважаемых структур. Зря, как выяснилось, сомневался. Поначалу все было как в прорубь. Ответом на публикацию стали, во-первых, оперативные ехидные звонки нескольких коллег, поздравивших меня с присвоением звания пикейного жилета глобального уровня. Во-вторых, три подписанных невразумительными никами электронных письма. Авторы двух делали изощренные и густо пересыпанные орфографическими ошибками комплименты моей фантазии. А еще один объяснял, что оккупация России западным миром единственный способ наладить нормальную жизнь в стране. Наконец, до самой субботы мне пришлось отвечать на звонки разгоряченных пенсионеров, доказывавших, что капиталистическая интервенция России началась уже давно. Все вице-премьеры антинародного правительства, от Гайдара до Борисова, были штатными офицерами американской разведки и магистрами масонской ложи, которых пора подвесить за причинное место. А наша буржуйская газета раз в жизни написала правду, но это ее не спасет от волны народного гнева, которая, спасибо Придорогину, близка. Потом была неделя затишья, я даже сообщил звонившему замерить погоду Пети, что выстрел, похоже, получился холостым. Тот помямлил что-то ободряющее извиняющееся и грустно распрощался. А потом прорвало. В понедельник мою статью перепечатали два ведущих издания Рунета newspaper.ru и раша Today. Одноименный телеканал появился через год после первого издания книги. Newspaper была сдержана и холодна. Сопроводительный текст сводился к предложению полюбоваться, что там у них в казанских СМИ творится, и блиц комментарием нескольких думцев, политологов и даже представительницы НАТО, которые ясен перец не оставляли от моих выкладок даже огрызков. Завершалась сопроводиловка необязательными инвективами в адрес провинциальных аналитиков. Зато в Russia Today я удостоился похвал самого главного редактора, посвятившего своим упражнениям очередную крупномасштабную колонку. Похвалы, впрочем, относились исключительно к дерзости мышления провинциального автора и продемонстрированной им способности на современном материале довести до абсурда любую бесспорную идею, каковой комментатор отнес неизбежность глобального передела сфер влияния, способность политических конфликтов вываливаться за цивилизованные рамки и желание США, прикрытых щитом ООН, заставить всю планету жить по придуманным в Вашингтоне правилам. Во вторник сорвались цепи бумажные издания. известия поставили в подвал первой полосы статью «Казанское хамство» с подзаголовком «Нас пугают, а нам не страшно». Комсомолка заняла первую полосу коллажем, на котором неустановленный азиат в угловатой узбекской тюбетейке, видимо, я, ыпал из горсти украшенный американским флагом бомбы на московский кремль называлось это дело как положено в рифму казанская истерика татары ждут америку советская россия отнеслась к статье с понятной благосклонностью обоснование которой называлось сказка ложь давней намек сочувственно настроенными оказались почему то и аив которые рассказали про большую войну маленькой газеты. Потом настал черед телевидения и глянцевых еженедельников. Потом европейских и американских СМИ, которые никак не могли сойтись во мнении, имеют ли они дело с бредом квасного патриота-одиночки или с выражением мнения большинства россиян. И не пора ли в последнем случае цивилизованному миру, превратившемуся в жупел для бывшей империи страха, подумать об изменении своего имиджа. Особняком стояла заметка Вжэньминь Жибао, автор которой пространно рассуждал об общности судеб и пути Китая и России, а затем в абсолютно китайском стиле, не характерном, по-моему, для партийной прессы, делал вывод. Правители великих стран несут ответственность не только перед своим народом, но и перед всем человечеством. Великие помнят об этом. Слабые узнают слишком поздно. Шеф сиял. Такого рейтинга цитируемости, какой мы заработали легким движением хвоста, не было возможно ни у одного регионального издания в истории упомянутого человечества. И кого волнует, что причины этого стали не столько объективные достоинства опубликованного материала, сколько, я это прекрасно понимал, временное малотемье, поразившее СМИ. Апрель выдался на удивление спокойным, горячие точки остыли, самолеты не падали, думцы не дрались, ньюсмейкеры помалкивали, а газетные полосы и эфирные минуты надо ведь было чем-то забивать. Забивали, получается, мною и меня. Коллеги называли меня исключительно поджигателем войны, им, балбесам, было смешно. Жена нервничала, и страшными словами хайло моих ругателей. Сын, поставленным истошным голосом, звал меня к телевизору, когда там вновь начинали склонять нашу несчастную фамилию, и торжествующе озирал всех ее носителей, закусив щеки изнутри, чтобы сдержать ликующую улыбку. Дочь болтала ногами и пыталась засунуть кулак в рот примерно до локтя, а я ни на что не реагировал и почти ничему не удивлялся. потому что впал в ступор еще в понедельник, после знакомства с рецензией «Ньюспейпер». Меня сразила фамилия Бабы, давший мне отлуп от имени НАТО — богин Именно так в прошлом году я назвал представителя НАТО, упоминавшегося в насквозь придуманной для первоапрельского номера статье о том, что Татарстан не сегодня-завтра вступит в Североатлантический альянс статусе наблюдателя-партнера. И статус, и все фигуранты-заметки были рождены моим воспаленным воображением. Гельфанов потом специально забежал в редакцию, чтобы выразить свое восхищение и рассказать, какая паника царила в соответствующем департаменте конторы сразу после прочтения первоапрельского номера «Нашего всего». Там еще много чего было. Нормативы отжимания и подтягивания для чиновников Кабмина, репортаж из хранилища Нацбанка, которым ждет своего часа валюта республики, сообщение о том, что все иномарки, якобы ввезенные автосалонами республики, на самом деле собираются в спеццехе КАМАЗа и так далее. В жизни фамилии Эллен Богин я никогда не встречал, поэтому и назвал так придуманного парня. А слово, по-немецки означающее «локоть», Я узнал и запомнил только по собственной дури. Это стало едва ли не единственным результатом упорной работы над переводом мюнхенского руководства по айкидо, который я занимался на третьем, кажется, курсе, когда пытался стать теоретиком кунг-фу и прочей боевой науки. Вру, были еще результаты. Я узнал слово «катана» и «хакама», благодаря чему воспринял появление на политической сцене Ирина Хакамады как визит симпатичной родственницы. Объявление настоящей Ханны Лоры Элленбоген, представляющей именно НАТО, словно вынуло из меня жилы. Вот я, дурак, и сообщил Джейсону, что ощущаю себя без малого демиургом, который нечувствительно придумывает совершенно нереальную вселенную, а потом сталкивается с ее вещественными и довольно твердыми проявлениями, смело против меня, демиурга и выступающими. Джейсон прилежно записал эту мудрость и даже переспросил, кто такой демиург. Я объяснил как мог. Джейсон Крюгер был корреспондентом газеты The Washington Times. Он примчался в Казань через неделю после публикации моего триклятого шедевра и напросился навстречу. Вообще-то я давно зарекся давать интервью, просто исходя из того, что по жизни должен решать прямо противоположную задачу. А после того, как насладился винегретом из себя по различным телеканалам, Сдуру согласился объяснить причину и смысл появления в ожидании интервенции Алсушки, любимой воспитанницы и лицу ГТРК Татарстан. А та, раз использовав, очевидно, поставила продажу пятнадцатиминутной беседы на поток, и даже авторские мне, гада такая, не заплатила. Понял. что в глупом ящике для идиота я смотрюсь соответственно и аутентично. Но из уважения к проделанному господином Крюгером пути я согласился принять американского коллегу в своем кабинете. Коллега оказался щупленьким белесым парнишкой лет двадцати пяти в тертых джинсах, сильно поношенном пуловере и изуродованных нашими лужами желтых замшевых ботинках, зато с могучим цифровым рекордером, Беседа с вашингтонцем была вполне цирковой. Он толком не знал русского, и, наверное, только врожденная интеллигентность и меланхоличность удерживала господина Крюгера от истерического хохота над моим Пиджин Инглиш. Но в итоге мы друг друга поняли. Так я думал. Через неделю в The Washington Times вышла статья «Враг, придуманный в мусульманском сердце России». после прочтения которой мне поплохело. Джейсон с грехом пополам, но без особых передергиваний, пересказал суть моей статьи и привел пару моих аргументов. Правда, я был отрекомендован как помощник главного редактора казанского журнала «Все для нас». Но это было божьей росой по сравнению с пургой, которую намел Джейсон, вырвавшись за тесные рамки основной темы. Он написал, что господин Литфулин, Молодой интеллектуал с нехарактерными для азиатов зелеными глазами. «Вот альтоник-то», подумал я, — оторвался от чтения и пошел искать зеркало, которое, впрочем, никакого утешения мне не принесло. В беседе с ним сослался на древнюю легенду о Демиурге, которого татары, ведущие свой род от Чингисхана, называют создателем вселенной для их избранного народа. Далее Джейсон уже от себя сообщил, что именно эта избранность заставляет Татарстан противостоять имперскому нажиму, и борьба сия будет вечной. Уже на следующий день The Washington Times, видимо, ревниво следящая за успехами младшего товарища, ехидно принялась рассуждать о новых мифологиях, зарождающихся на просторах бывшего СССР. Сотрудник научного журнала в Азиатской мусульманской республике Уже приписал себе авторство древнейшей легенды, восходящие к библейским источникам. То ли еще будет ой-ой-ой. Стыдиться положено было не мне, но объяснять эту тонкость каждому встречному я не собирался и мучился молча. Даже не стал ничего писать балбесу Крюгеру. Все равно изменить ничего невозможно, так что пусть уж парень гордится своей взрослой поездкой в страшную Россию. а не стыдиться ее плачевных результатов. По счастью, к тому времени отечественные СМИ уже закончили пережевывание казанской паранойи и на вашингтонские запоздалые залпы не отреагировали. Этим все и закончилось. Я ж говорю, так я думал».